Глава двадцатая. Я есть Скарсник. Планы Рундгита по очищению верхних залов от скавинов были, мягко говоря, сложными. Череда блефа, предательства, неинсценированных отступлений и хитрых контратак. Как бы там ни было, то, что Скарсник описал, мне выглядело как истинный венец стратегического гения. «Скарсник никогда не скромничал. Впрочем, и мой опыт сражений начинается и заканчивается поражением в битве за гостиницу «Бехтерсмольн». Поэтому мне приходилось принимать его заявление о своей гениальности на веру, так же, как вынуждены вы сейчас, когда я их повторяю, гердоктор. «Скарсник, а тогда все еще Рундгит, строил планы долго и тщательно». Бывало, он сидел и слушал полоумного гнома Грунфина Золотоискателя в ожидании вдохновения, его новый друг Гоббла не отходил от него далеко. Я считал, что пещерные сквиги практически не поддаются дрессировке. Их погонщики должны гнать их перед собой и сталью и шумом, а те немногие из них, которые используются как ездовые, неуправляемые. Гоббл был другим. Как мне кажется, это был чрезвычайно благодушный зверь, который ловил каждое слово и жест своего хозяина. Но, с другой стороны, внешность может быть обманчива. Достаточно будет сказать, что Гобла следовал за Рундгитом повсюду, мгновенно выполнял его команды и проявил себя чрезвычайно способным в запугивании и поедании всякого, кто противился замыслам восходящего гоблина. Строить планы в тесных пещерах черновходных парней было одним делом, а заставить своих подчиненных понять и принять другим. Он долго и упорно убеждал. В свите Скарсника было несколько смышленых существ. Гоблины, как нам известно, обладают некоторой долей низкого коварства, но мудрости, сродни той, которой обладаем мы, у них мало. Я не сомневаюсь, что так было на протяжении всего его правления. Короля гоблинов все время окружала аура недовольства, сильного раздражения от тупости своих сторонников. Как долго он вынашивал планы, м? Это точно заняло не менее половины всего времени, которое он потратил на подготовку успешного воплощения своих планов. Ключевое значение имело сокрытие от скавинов его намерений. И брит говномес оставался изолирован снаружи города от той части племени гиблой Луны, которая обитала в пределах городских стен и в основных подземельях. Рундгит вел переговоры и разговаривал с другими фракциями зеленокожих в Караке восьми вершин. Где это не помогало, он снова прибегал к убийствам и своевременным несчастным случаям устраняя тех вождей, которые выступали против него, пока на их место не становились другие, более восприимчивые к его идеям. Это не заняло много времени. Он набирал силу. Вождь сгиблых лун отсутствовала, гоблины уважают силу и ум превыше всего. Все гонцы, отправленные к вождю и бриту, так и не вернулись. Не имея предводителя, шаманы и зависимые вожди, боссы из Каргобба, недобоссы, чемпионы, присмыкающиеся пещерные владыки и маленькие здоровики, страстно желали, чтобы кто-то возглавил их. Рондгит был лишь рад выполнить их волю. По всему Караку восьми вершинка пошились гоблины. Гоблинские инженеры управляли командами, которые готовили неприятные сюрпризы, придуманные Рундгитом для скавинов. Крюглер был проинструктирован оставить поверхность в руках орка Богрета. Он вместе с большим количеством гоблинов и троллей Рундгита был отправлен на чрезвычайно секретную миссию, на которой они находились многие месяцы — Обычные и ночные гоблины в равной мере распускали слухи о том, что Крюглер, скорее всего, мертв, расценен как угроза для власти бывшего недомерка и был уничтожен. Рундгит не мешал им так думать, так как это служило его цели, заключающейся в том, чтобы его считали беспощадным. Прошло время. «Нет-нет-нет!» Рундгит сильно ударил кулаком по столу. «Ты!» Он толкнул твердым когтем в грудь босса парней из зубренного топора. «Ты и остальные убогие шныри, которых ты называешь своим кланом, идите сюда!» «Завиняй, босс!» — пропищал босс парней из зубренного топора. Гобла навис над плечом Рундгита. Другие боссы в комнате, ночные гоблины, орки и обычные видавшие виды гоблины отшатнулись, когда огромный питомец Рунгита, испытующий на них, посмотрел. «Заганные недоумки!» Он смел карты со стола на пол. «Неужели это так сложно? Предполагается, что вы мозги клана. Я ожидал от вас ума, но вы ущелье недоумки!» Гобла переступал с ноги на ногу, следуя за свирепым взглядом Рунгита. Его кожистые лапы шлепали об пол. Огромный сквик высунул язык. Гоблинские вожди не могли не отшатнуться от него. «Это просто! Мы стукаем их сильно! Мы стукаем их везде! Мы их так отлупцуем, что они забудут, как писать. «Эм, но босс!» — сказал Грузваз, лорд Верховный Пыряла, босс Кишкорезов. «У нас не так много глабба. Черт!» — Рундгит сильно топнул ногой. «Суть не в том, сколько у вас габба, а в том, как вы их используете. Зырь!» Он уставился на стол. «Где мои карты? Они тут, босс!» Сказал Фигбат, архивысший шныридер из коварных пещерных паучар. Он быстро положил их на стол и развернул. «Прошу, все снова в порядке, как было?» «Фигбат!» Выдавил Рундгит сквозь скрежещущие зубы. «Да, босс!» «Они вверх тормашками!» — заорал он. «Это же не важно!» — сказал Фигбат. Эм, или важно?» Рунгит тяжело вздохнул и медленно провел рукой по своему длинному лицу. К тому времени, когда его рука дошла до конца его острого подбородка, его раздражение превратилось в неприятную улыбку. «Ладно, гобла, сожрать Фигбата!» Питомец Рундгита стремительно и с хрустом сгрыз босса гоблинов. «А теперь есть еще блестящие идеи? Пушка!» В комнату забежал гоблин. «Босс!» Он тяжело дышал. Рундгит сгреб копье со стола и швырнул. Оно рассекло воздух и ударило гоблина в плечо. Гоблин, шатаясь, отступил к стене комнаты. «Как я сосредоточусь, когда меня постоянно прерывают! Недоумки задают вопросы, гоббы приходят и уходят, когда им вздумаются!» «Эх! ну бас!» — сказал гоблин, охрипшим голосом, вцепившись в копье. «Это какая-то хрень! Мы что-то нашли! Черный песок! Вы говорили, что хотите, чтобы мы сразу вам сказали, если что-то наедла!» найдём. да!» — сказал Рундгит. «Псип!» Он расслабился и неодобрительно посмотрел на гоблина. «Иди и сядь где-нибудь. Возможно, ты захочешь, чтобы кто-то осмотрел рану. Выглядит больно». «Да, босс», — прохныкал посыльный. Два гоблина вошли, неся на веревках, перекинутых через плечи, деревянную волокушу. Они осторожно ее пронесли и поставили на пол с видом абсолютного страха на лицах. На ней стояло три бочонка, каждый был помечен гномьими рунами. Глаза Рундгита заблестели, когда он увидел их. Его язык со змеиной скоростью высунулся изо рта. «У нас еще пятнадцать снаружи, босс!» — сказал один из гоблинов. «Славненько-славненько!» — сказал Рундгит. «Вот что! Тогда завтра, завтрашней ночью, мы все сделаем как положено!» Когда прозвучат три гудка рога, мы загоним этих мохнатых шнырей обратно в дыру, из которой они вылезли. Мне надо кое с кем повидаться, а когда он исчезнет, крысюки будут в смятении». Он безумно захохотал. Никто не присоединился к его смеху. Он посмотрел на своих лейтенантов, они тупо уставились в ответ. «Ёпта! Я имел в виду, что крысюки будут повально позоганы!» Он снова захохотал. На этот раз его слуги поддержали его. рундги резко прекратил смех и нахмурился. «Давайте, по позициям, по позициям! Надо быть организованными, не так ли? Давайте, выметайтесь!» Главные гоббо всем скопом вышли, возбужденно на Тараторе между собой. Они покинули Рундгита и скула, который сидел на табурете в углу и потягивал свое пойло. Рундгит посмотрел на старого шамана. «Мне часто приходит в голову мысль, что было бы проще, если бы я мог возглавить каждую зоганную толпу сам!» — сказал он. Он заворчал низким, как у орка, голосом, однако в нем был намек на гоблинское нытье, и Рундгит ненавидел себя за это. скул сделал большой глоток из чаши и весело чмокнул губами. «Я говорил, что ты особенный недомерок, но не настолько особенный!» Рондгит опустился глубоко под гору. На улице с каменными деревьями он повелел своей страже остаться позади. Им пришлось усмирять гоблу, который выл, когда его хозяин отправился по делам сам. Крики огромного сквига следовали за ним, когда он вошел в один из крысиных туннелей. Вновь один он покинул гоблинские владения и вошел на верхние уровни Скавинской подземной империи. Полчаса спустя Рундгит неспешным шагом подошел к посту охраны, выплыв из тени, подобно призраку. Его большие пальцы были всунуты за пояс, будто ему вообще на все наплевать. «Дай лав!» — сказал он удивленным стражем. «Скрикрит готов?» Штурмовые крысы с черным мехом подошли и захлопнули на гоблине кандалы. Он теперь был таким же большим, как они, и он их не боялся. Как ни крути, у него был план, а план зуболоманного не стоит, если он не включает в себя хотя бы несколько просчитанных рисков. Горг и морг уберегут его. Они шли вниз, все глубже в Скавинское царство. Их владения расширились с тех пор, как Рундгит был тут последний раз. Туннели были полны закованных в броню скавинов и неуклюжих монстров, огромных, как тролли Рундгита. Громкие хлопки и треск, пронзительный визг и другие звуки, издаваемые загадочными механизмами, эхом раздавались по туннелям. Повсюду в воздухе витал этот резкий запах, невыносимый мускусный аромат самих скавинов. На этот раз было больше труб. Он посмотрел на этих металлических змей, подумал о дымящейся трубке дав скула, а потом о странном зеленом дыме. От этого дыма, как ему рассказали другие вожди, когда он вернулся, задыхались ночные гоблины до того, как скавины пришли и захватили верхние залы. Он был намерен что-то с этим сделать. Они миновали сторожевую башню, в которую его привели в прошлый раз, и пошли ниже, следуя дорогой, широкой, как старые гномьи тракты, но выгрызенной в камне и укрепленной сооруженными наспех подпорками из камня и трухлявого дерева. Они сошли с нее и вошли в лабиринт туннелей. Чириканье крыса людов слышалось со всех направлений реже нежный слух Рундгита. Его умные глаза прыгали с места на место, запоминая каждую подробность. Его втолкнули в широкое помещение, какой-то зал, на другом конце которого в одиночестве сидел на троне скририт. Скавен растал стел и теперь весь лоснился со времени их последней встречи. Впрочем рунгит стал больше и сильнее, но это не помешало ему знать друг друга. Штурм крысы кинули гоблина на пол. Рундгит упал на одно колено, удержав себя, чтобы не рухнуть головой вниз. «Все хорошо, Аскрикрит, мой старый друг. Давно не виделись». Усы Скрикрита дернулись. «Маленький, зеленыш, Рундгит!» Он встал с трона и спустился по ступенькам на пол. «Ты ты? Ты такой большой-большой!» «Времена меняются, не правда ли, дружище?» «У меня было несколько приключений, у меня теперь свои парни, но я вернулся!» Он облизал кончики своих желтых зубов. «Как вижу, дела могут поменяться очень сильно, а ты не терял времени!» Шкурка Скавена задергалась. «Да-да, я теперь великий вожак. Верхние уровни города Колон подчиняются мне, отданные вождем с кругом хвостом. Мы прогнали зеленышей снова. Зеленыши, которых мы прогоняем, всегда возвращаются. Они умирают и снова возвращаются. Вы у меня в печенках сидите. Он покачал головой: Да, сказал Рунгит, я сожалею об этом. И что ты? Что, что ты хочешь, зеленыш? Я убить убить тебя сейчас, но. Он пожал плечами. Ты был добр ко мне в прошлом. Живи. Говори, тогда, может быть, умрешь-умрешь. Посмотрим. — Ладно, пусть так, Скрикрит мой старый кореш. Рондгит посмотрел за спину на скавинских стражей и поднялся. Руки, связанные у него за спиной, мешали ему. Стражи двинулись вперед. Скрикрит остановил их взмахом лапы. — Я думаю, мы можем снова заключить сделку. По правде говоря, моих парней осталось не так много. Мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое и в мире выращивать грибочки. Можешь забирать город. Мы проиграли, честно-причестно. Мы получили урок, мы больше не будем надоедать. Скрик запищал. С каких пор гублин знает, что такое честно-причестно? Я могу сказать то же самое о твоих крысках, сказал Рундгид. Он понизил голос до шепота. Его уже обвисли, и он сутулился. Штука в том, дружбан, что мы не удел. Вот я и подумал, что мы можем заключить сделку. Порешать все, понимаешь о чем я? Давай заключим мир. Мы вас оставим в покое, и вам не нужно будет о нас волноваться. Я тебе не верю. Да, я понимаю, сказал Рунгид. Поэтому я решил дать тебе что-то в знак моего уважения. Небольшое предложение, если угодно. Готов поспорить, у тебя больше нет того чудесного светящегося зеленого камня, верно? Рундгит прекрасно знал, что его у них нет. Отряды скавенов прочесывали верхние уровни, но никто не нашел искривляющий камень Рундгита в старом форте. Скрикрит замер. Свойственные его расе постоянные дерганные движения прекратились. «Говори, говори!» — повелел он. «Что ж, его осталась еще целая куча. Никакой торговли на этот раз!» Рунгит виновато засмеялся. «Дело в том, что нас осталось слишком мало, чтоб принести его тебе!» — сказал он. «Нет, я собираюсь просто отдать его тебе. Весь победный трофей. Что скажешь?» Скрик наклонил голову на бок. «Ты меня дуришь!» «Никаких выкрутасов, друг! Все выкрутасы закончились! Ты победил, не так ли? Разве я не говорил этого уже?» Скавин подумал какое-то время. «Очень хорошо! Покажешь воинам, Они передадут мне! И живите себе! Сделка-сделка!» «Слушай, я хочу показать только тебе!» «Без обид и все такое, но что, если я покажу одному из твоих парней здесь?» Рунгит опустил голос до свистящего шепота. «И они оставят его себе!» Он снова заговорил нормально. «О, и мне жаль, конечно, что если со мной что-то случится, то вместо меня другой Гобба расскажет другому большому боссу крысок, где он, сейчас Скрик в смятении пискнул и кивнул. «Очень хорошо, я пойду, пойду!» «Мы идем вместе!» Скрикрит, стражи из штурмовых крыс и Рундгит поднялись вверх из скавинских туннелей, прочь от шума их адских машин. Они поднялись к местам, ранее населенным гоблинскими кланами. Нынче в них царила тишина. Рундгит запретил всем, кроме своих шпионов, подходить слишком близко к крысиным туннелям или их новым укреплениям и ямам. Он приказал гоблинам спрятаться в ожидании большого события, но не раскрывал своих карт. Они покинули пустые владения гоблинов и направились вверх, в пещеру, где был рожден Две Головы. Руины гном его форта были точно там, где он помнил. Туннель, ведущий к ко дну колодцу, внутри которого был мутный свет, источаемый валуном из искривляющего камня, был все еще невидим. Разбросанные куски искривляющего камня лежали на полу там, где их оставили гоблины Рундгита. Ведущая в яму лестница, которую он поставил, все еще была на месте. Даже скелет Диглита был. Жалкая кучка костей, валяющаяся в углу. Тут никого не было после ухода Рунгита. Скрикрит остановился, давая рукой знак своим людям. Пахнет! Много гоблинов! Гоблинская вонь! Гоблыши! Расслабься, дружище! сказал Рунгит. Кнеж тут воняет, Гобба! Десятки моих парней добывали эту хрень для тебя так, что аж разгорячились и взмокли. Понимаешь, о чем я? Это свежий запах. Это я, друг! Конечно же, я напуган быть в плену у такого большого и могущественного вождя, как ты. Сказанное вроде как успокоило Скрикрита. Его доспех скрипел, пока он шел к яме. Это, это не просто искривляющий камень, маленький зеленыш. Разве? спросил Рундгид. Он осмотрел дно колодца. Должно быть, в прошлом форт был полезен для контроля перевала бешеного пса до того, как он обвалился. Он подумал, что, может быть, отстроит его, когда станет владыкой гор. — Что ж это тогда, если это не только светящийся зеленый камень? — Это история. Это великий артефакт. Давным-давно скавины поместили искривляющие камни в колодцы бородашей, чтобы ослабить их. Ослабить, чтоб убить-убить. Он сильно ударил кулаком по бронированной ладони. — Великая цена. Много варп-кусочков. «Так вы возвращали его, когда вновь находили?» «Я понял». «Большинство утрачено, давно утрачено, но тут много колодцев, многие засыпаны. Иногда мы находим. Это место однажды было большой крепостью бородашей. Вот почему тут такой большой кусок искривляющего камня». «Впечатленный рунгит издал долгий свист» который также совершенно случайно оказался сигналом для парней в тенях. «Ну шо ж, это теперь все твое, не так ли?» Темные силуэты с красными глазами бесшумно появились за спинами штурм-крыс. «Да-да», да, -да. Скрикрит посмотрел вверх из ямы. «И теперь ты умрешь!» «Нет, друг!» Рондгит замотал головой и захихикал. «Тут ты ошибаешься!» Их выдал скрип натягивающихся луков. Уши штурмовых крыс дернулись, и они повернулись, чтобы увидеть источник шума. «Что это? Зеленыши? Предательство! Предательство!» — крикнул один из штурмовых крыс. Он открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но стрела с черным оперением пронзила его сердце. Раздался свист, пронизывающих воздух стрел, когда гоблины, вымазанные в грибном соке и чернильно-черном масле сквига, повыскакивали из своих укрытий. С похвальной быстротой штурм-крысы построили железную стену, защищая своего лорда. скрик находился в центре помещения, туннеля полного гоблинов. Штурмовые крысы косили, толпузили на кожах своими алебардами, убивая их без особых усилий. Но они безнадежно проигрывали в численности. Выхода не было. Штурмовая крыса подошла, чтобы схватить Рундгита, но будущий король отошел в сторону, и три стрелы с глухим стуком вонзились в спину Скавина. «Ты меня обманул!» — сказал Скрикрит. Рундгит пожал плечами. «Да, извини. Видишь ли, тут куда больше гобба, чем ты думаешь». «Убьешь ты еще гоблинов, найдется еще две, например, прячущиеся в трещинах и нычках!» «Но их станет на одного меньше-меньше! Ты умрешь, умрешь!» Скрикрид шагнул вперед, держа меч. Рунгид подошел к нему. Его цепи упали на пол, но он отомкнул замки еще час назад. «Извини, дружище!» — сказал он. Нож, который он прятал под нижними слоями тряпья, был у него в руке, а потом он оказался в зазоре доспеха Скрикрита. Глаза бусинки Скавина расширились. Его меч с лязгом упал на пол. По залу раскатывался звон сталкивающегося оружия, визг умирающих гоблинов и писк раненых крысолюдов. Скрикрит задыхался. Его остальные зубы окрасились кровью. «Ты мне типа нравился!» «Вот такие дела!» — сказал Рундгит. Он осторожно опустил скавена на землю, проворачивая нож. Рундгит с удовлетворением услышал, как клинок заскреб броню и ребра Скрикрита. «Мы не такие уж и разные, ты и я. Хорошие друзья, да?» Глаза Скрикрита затуманились. Рундгит задумчиво посмотрел на него и захихикал. Он встал на колени и начал полосовать ножом по горлу крысолюда, Но он перепилил хрящи и достиг шейных позвонков, точно так же, как он сделал с Гронгскви по заказу Скрикрита. Он, кряхтя, отделил голову вождя от плеч. Он развернулся и высоко ее поднял, пронзительно крича победный клич. Последний из штурмовых крыс спал в сражении. В битве против десяти больших крысолюдов Рундгит потерял тридцать или около того зеленокожих. Их маленькие изувеченные тела устилали зал, как черные листья. Он прошел через мертвых и умирающих, отпихивая их со своего пути. Вокруг него столпились гоблины с возбужденными лицами. У него было мало времени». Рондгит и его банда бежали так быстро, как могли, через туннели навстречу тронному залу Карака восьми вершин. Там находился главный лагерь скавинов на верхних уровнях. Для введения в действие второй части плана было жизненно важно их уничтожить. Два часа спустя он добрался до череды маленьких пещер, примыкающих к залу тысячи колонн. Раньше эти пещеры были частью великих западных залов, которые были уничтожены в разразившейся войне между гоблинами и скавинами в те времена, когда твердыня была впервые захвачена у гномов. Его гоблины усердно прорубили путь между каменными мешками с затхлым воздухом, погребенными в течение веков под обломками обвалившегося потолка, тайно вывозя тонны камня. Петляющие штольни были укреплены изогнутыми балками. Факелы отбрасывали слабый свет и коптили крышу маслянистым дымом. Желтые орочи и кости, ржавые доспехи хрустели под ногами рундгита, когда он вошел в тесное пространство. На нем были его кольчуга, латные ботинки, наручи и высокая шипастая шапка вождя. Его серпомеч был обнажен. Гобла шел в развалочку рядом с ним. Две сотни пар красных глаз посмотрели на него, когда он зашел. «Ваш отряд готов?» — громко спросил Рундгит. В ответ послышались приглушенные возбужденные возгласы и поддакивания. Дав скул, слез со срубленной головы статуи и опустошил свою чашу. «Босс!» — прошептал он, коротко кивнув Варбоссу. Он дал знак своим помощникам, которые сидели на пяти связанных гоблинах с кляпами во рту. Глаза этих обездвиженных зеленокожих вращались. Каждый издавал приглушенные смешки. Около давскула было пять металлических шаров на длинных цепях, толстых, как запястье орка. Каждый шар был размером почти с гоблина. «Что тут у нас?» — спросил Рундгит. Он подошел к дверному проему, который однажды вел в зал тысячи колонн. Там было восемь внушительных арок, по одной на каждую вершину, окружавшую город. Они зеркально отражали врата в стенах верхнего города. Я полагаю, это символизировало господство королей гномов над горами или что-то в этом духе. И что, помогло оно им? Три западные двери были заблокированы, когда залы, в которые они вели, были обрушены скавинами во время падения гномьей империи. Были до сих пор. Рундгит поднес глаз к отверстию, которое его гоблины проделали в куче обломков, в тонкой перегородке из обвалившихся камней, которая скрывала его гоблинов от крысолюдов. Он посмотрел на скавинский форт в центре тронного зала. Тронный зал раньше был владением ухмыляющихся грибных королей, жалкого гоблинского сброда, чье напыщенное самоназвание лишь подчеркивало слабость их клана. Ни один ночной гоблин не стал бы жить так близко к поверхности, если бы у него был выбор. С это место нравилось больше. Крысолюды разбили заразный лагерь в центре зала рядом с тронным помостом гномьих королей, Импровизированные стены из натасканных с окрестностей камней окружали их палатки. Подмостки отмечали места строительства капитальных укреплений. Они были расположены на руинах более старых башен и стен, возводимых и обрушаемых бесчисленное количество раз в течение бесконечной войны с кавинов с гоблинами. Они понятия не имеют, что сказал один из офицеров его войска гоблин с крючковатым носом и голосом провинциального идиота потрясный план бас выкрикнул один из его парней ага крикнул другой раздался хор одобрительного бормотания эй, эй, тише резко приказал рундгит Ему следовало поддерживать репутацию хорошего босса, однако его маленькое черное сердечко воспряло от гордости. «Мы же не хотим, чтобы нас услышали, а?» Рундгит снова повернулся к отверстию и удовлетворенно кивнул. Крысолюды были осмотрительны, но спокойны. Он проверил стену из булыжников в проеме. К ключевым валунам в куче камней и обвалившейся кладки, ожидавшим, когда их высвободят, были прикреплены веревки. Рунгит повернулся к гоблину, стоявшему у входа в туннель, и кивнул. Гоблин коротко поклонился и побежал прочь так, что его капюшоны роба развивались за ним. Десять минут спустя проревел звук рога, почти потонувший в подгорных глубинах. Рунгит ждал, задержав дыхание. Где остальные? Он был уже готов разразиться криками ярости от некомпетентности своих подчиненных, когда прозвучал второй гудок, затем третий и четвертый, пока все руины Карака Восьми Вершин не звенели от их длинной скорбной песни. К их зову присоединились сквигрели и барабаны. Гномий город дрожал от боевой музыки зеленокожих. Под ногами Рундгит раздался взрыв. Столь далекий, что слышен был лишь слабый отголосок. Вскоре последовали второй и третий взрывы гном его пороха, обрушившие самые верхние из скавинских туннелей. Обломки камней посыпались вниз. Гоблины нервно поглядели на валуны обвала, сейчас служившей крышей комнате, в которой они находились. «Теперь, когда скавинские туннели запечатаны, этим ребятам не придут на подмогу, верно?» Злорадствовал Рундгит. Он приложил глаз к дыре. Скавины переполошились, крысолюды бегали взад-вперед. Их предводитель отдавал приказы на их высоком писклявом языке. «Отряд Крюглера должен выступить через... сейчас!» Скавины на стенах неистово махали руками. С того места, где находился Рундгит, они выглядели не больше обычных крыс. Мысль раздавить их в лепешку своими ботинками, подбитыми железом, его позабавила и вызвала смешок. Прозвучал сухой треск выстрелов. Скавины бросились на другую сторону лагеря. С его дальнего конца раздалось гудение сквигрелей. Стрелометы, принесенные по частям с поверхности гоблинами Крюглера, открыли огонь. Стрелы размером скопья летели с верхних галерей, где были расположены эти боевые машины. Скавену, дававшему световые сигналы, с верхушки наполовину достроенной башни попали прямо в грудь. Он отлетел назад, упав на навес, который быстро загорелся. Рундгиту это понравилось. Он говорил Крюглеру целиться в их офицеров и вождей. В мутном свете вечных светящихся камней Рундгит различил очертания несущихся сквигов, наступающих с юго-восточной стороны форта. Самые отмороженные из погонщиков Крюглера скакали в бой на разъяренных сквигах, хлопая их по ушам и ударами плашмя, заставляя их прыгать быстрее. Пара сквигов перескочила стену и исчезла внутри форта скавинов в том месте, где, как надеялся Рундгит, они нанесут максимальный урон. Он кивнул. «Лан, парни, сейчас!» Гоблины взялись за веревки, прикрепленные к стойкам, всунутым в каменные обломки. Они не пили грибной отвар, который обычно придавал гоблинам отваги для битвы. Рундгит не разрешил. Один несвоевременный смешок или звонкая боевая песня, и весь его план пошел бы сквигу под хвост. Но эти гоблины не ежились и не дрожали от страха. Их уши уверенно стояли торчком. Они посмотрели на него. На их некрасивых лицах читался боевой азарт. Он добился этого своими лидерскими качествами и планами. Рондгиту усмехнулся. У этих крыс нет шансов. Гоблины потянули. Они издавали смешные звуки от приложенных усилий пища и пыхтя. Вначале ничего не происходило, и Рундгит подумал, что, возможно, ему следовало привести одного из своих троллей в пещеру. Но затем, с внезапным звуком перекатывающихся камней, один из больших валунов сдвинулся с места. Веревка, прикрепленная к стойке под ним, ослабла, отчего гоблины попадали. Остальные потянули свои веревки, и стена поддалась и с треском ввалилась внутрь. Рундгит не стал ждать, пока осядет пыль. «Вперед! Вперед! Вперед!» — проревел он. Он вырос, и его голос стал глубже, и поэтому команда прозвучала внушительно, поорочи. Гоблины отчаянно толкали друг друга, стремясь опередить своих товарищей и пройти первыми через брешь. Знаменосцы из трех гоблинских толп, их барабанщики и гарнисты подбежали и заняли позиции, обозначив гоблинам точки сбора. Три толпы Рундгита сформировались быстрее, чем он надеялся. Раздалось два гудка горна, лязг цимбалы гонгов и их копья опустились, образовывая колючую стену. Помощники, дав скула, несли своих связанных и брыкающихся подопечных в передние ряды толп. Они были готовы. Рундгит бросил взгляд на север, туда, где великие врата тронного зала были заперты изнутри. Его команды должны были сейчас идти на позиции. Если это было действительно так, то они делали свое дело хорошо, ведь он не мог различить их в темноте. Он отбросил мысль о том, что их могли поймать. Было слишком поздно беспокоиться об этом. Он посмотрел на своих гоблинов. Они не боялись, не юлили, а были смелы и готовы к битве, потому что он был с ними. Гоблины неплотно сомкнули щиты. На каждом был нарисован один и тот же знак. И неважно, был ли гоблин из красных шляп, грибных королей или пещерных стучал, или черновходных парней или из десятков других кланов или меньших племен, которые населяли разрушенный город. Каждый из них перекрасил свой щит. Рисунки варьировались от грубых до впечатляющих, но каждый из них отображал одно и то же — сгиблую луну. Рундгид занял свое место перед самой большой толпой. Дав скул, закатал рукава и встал около него. Хитрый старый шаман кивнул. «Ты в спросил он. «Вперед!» — закричал Рундгид. Гоблины побежали вперед, быстро покрыв расстояние между запечатанными западными залами и скавинским фортом в центре тронного зала. Скавины, не ожидавшие нападения с этого направления и уже сражавшиеся на юго-востоке, впали в панику, но их предводители сохраняли спокойствие и восстановили порядок. Скавины, оборонявшиеся на юго-востоке от парней Фуграка, которые гнали злых сквигов в лагерь крысолюдов, разделились на две части. Скавины зашли флангом и построились, готовые встретить новую угрозу. Странные огни играли на гоблинских стягах. Искры мерцали и трещали. Дав скул посмотрел вверх и нахмурился. «Манять!» «Ты что сказал он. Он сделал несколько пассов руками перед лицом, его глаза вспыхнули зеленым и искры потухли. «Скавинские колдунцы!» — сказал он с одышкой, как после бега. Шаманские мутки!» Скавины опустили глефы, готовые встретить гоблинскую атаку. «Парни, стой!» — крикнул Рундгит. Так слаженно, насколько их вымуштровали, гоблины остановились. Скавины в замешательстве переглянулись. Помощники Давскула перерезали путы связанных гоблинов. Поднялся жуткий хохот, когда у них вынули кляпы. В руки им всунули цепи с шарами на концах и вытолкнули из гоблинских рядов. Эти гоблины вращались и вращались, одурманенные одним из наиболее специфических отваров Довскула. Один из гоблинов запутался и, крича от смеха, упал на землю, но остальные тащили свои шары, как-то умудрившись сдвинуть такую огромную тяжесть с места. Вначале они просто тащили их по кругу, но ускорялись с каждым оборотом. Шары поднялись в воздух, в вихре железа, и гоблины шаткой походкой направились в сторону скавинских рядов. — Муа! Фуначи! весело сказал дав Скул. Разве они не прекрасней? Люблю этот момент. Пули рикошетили от железных шаров, ускоряющихся гоблинских фанатиков. Наделенные силой эликсира да в скула, они перемещались невероятно быстро. Они врезались в скавенское войско в круговерте движения. Тела разлетелись во все стороны. Даже на таком расстоянии крови куски меха дождем посыпались на Рундгита и его толпы сказал Рундгит. «В атаку!» Под гудение рогов, передающих его приказы, гоблины устремились вперед. Раздались ужасные грохоты какафония писка, когда два подземных народа встретились клинок к клинку. Дафскул завалил Скавина своим посохом и извергнул из пальцев зеленые копья. Они шипели и с хлопком взрывались внутри скавинов. Они поджаривались в собственной броне, и их глаза вскипали в черепах. — Я тоже так хочу! — сказал Рундгит. — Это шаманская тема, Домерок, ответил Давскул. Рундгит выпотрошил пищащего крысолюда. Другой потерял руку, когда Рундгит рубанул своим мечом-серпом от головы вниз. Гобла был воплощенным кошмаром сверкающих зубов. Он давил Скавина в своей огромной тушей и проглатывал их в равной мере. Каждый раз, когда Скавин подходил слишком близко к Рундгиту, Гобла заслонял его, устраняя всякую угрозу своему хозяину щелчком зубов. Скавенские копья отскакивали от твердой шкуры или пронзали ее, лишь чтобы застрять и обломиться имея под рукой гоблу рунгит чувствовал себя непобедимым бас бас еще крыски крикнул один из его гоблинов Рундгит посмотрел на северо восток через одни из великих врат маршировала вниз по склону колонна скавинов они пришли из второго основного лагеря крысолюдов готовые поддержать своих братьев в зале тысячи колонн Паника прокатилась по рядам воинов Рундгита, но боссы и вожди настучали по головам и показали на Рундгита и Гоблу. Они дрались сильнее. Их вера в Рундгита побуждала их выкладываться на полную. Раздался нарастающий шум, громкий как гром. Это был лязг мощных цепей и свист паровых двигателей. Тьму расколола полоса света, настолько яркая, что ослепила сражающихся на поле боя. Командам Рундгита удалось выполнить их задание. Они убили часовых на воротах и взяли под контроль механизмы, которые те использовали, чтобы отгородиться от мира. Врата Карака восьми вершин открывались. С грохотом, похожим на шум лавины, двери распахнулись. Вместе со светом обширный зал заполнил вой. Спустившись снаружи по ступеням, парни Крюглера атаковали подкрепление скавинов прямо во фланг. Все произошло точно так, как планировал Рунгит. Он дал битве отдалиться и залез на кучу щебня, чтобы получить лучший обзор. Колонна скавенского подкрепления прогнулась, когда в нее врезались гоблинские колесницы. Даже отсюда Рунгит мог видеть, как в воздух взлетают маленькие тельца. Дисциплинированные отряды пехоты превратились в бурлящую массу перепуганного мяса. Скавины были сломлены и побежали, карабкаясь обратно вверх по склонам в направлении северо-восточных залов. Волки Крюглера настигали и убивали их. Удостоверившись, что его план работает, Рундгит снова бросился в битву. Он завопил. Его гоблины, чувствуя близкую победу, дрались с чисто урочей и яростью. Рундгит зарубил скавина и вновь поднял меч, готовый снова ударить. Лишь в последний момент он отклонил его, чуть не погрузив клинок в лицо Розлы, парня-фуграка. «Звиняй!» «Тяжело и часто дыша», — сказал Рундгит. «Я подумал, что ты крыщок!» Розла заворчал и ударами направил Сквигов в сторону от толп пехоты Рундгита. Он сделал это так расторопно, что лишь несколько гоблинов были случайно съедены. Скавины потерпели поражение. Отдельные группы крысюков продолжали сражаться, зная, что пощады не будет. Вскоре они все были мертвы. Крюглер приблизился на своем мчащемся волке и остановился, проскользив по мокрому от крови полу. Гоблины обратили на него внимание, бормоча, что он оказывается жив после всего, хотя никто не имел ни малейшего понятия, где равнинные гоблины были все эти недели. «С мировосточным отрядом Гранты! Я только что отправил нескольких парней осмотреть лагерь, но я не думаю, что у них будут какие-то проблемы!» — сказал Крюглер. «Хорошая работа, Крюкс! Вашим парням полагаются дополнительные крысиные стейки!» «Это была хорошая атака!» Среди гоблинов раздался шепот, перешедший в крики, а потом в песни. Гоблины приплясывали, высоко выбрасывая ноги в остроконечные обувки. Они победили. Они вломились с Кавеном, и все благодаря Рундгиту. «Слава Рундгиту!» Фуграк отпихнул с дороги сквигов, схватил гоблинского босса за руку и высоко поднял. Гоблины сложили из мертвых скавинов холм и занесли рундгиты на его вершину. Рунгит! Рунгит! Рунгит! Исступленно скандировали гоблины в боевом запале. Не! Он не Рундгит!» — сказал Давскул. У него был спокойный, хриплый голос, но в нем крылась такая сила, что армия затихла. Старый шаман взошел на кучу трупов. Я сказал, что это не его имя, ему нужно имя получше. Да вскул почесал подбородок, затем крепко схватил вторую руку рунд Слава беспощадному крамсале, слава непобедимому пыряльщику, слава скорснику. Скарсник, Скарсник, Скарсник. Ревели гоблины. Гоблин, бывший недомерком, а потом рундгитом, стряхнул руки товарища и высоко поднял свои. «Я есть Скарсник!» — закричал он. На миле вокруг пещеры огласились гоблинскими одобрительными возгласами и ревом пещерных зверей. В то время как Скарсник взял новое имя, по всему караку восьми вершин умирали скавины. Гоблины в крысолюдских шкурах подходили к постам охраны, вырезая взятых врасплох стражей. Новые родильные камеры были залиты сквиговым маслом и подожжены. Несколько башен более-менее одновременно обрушились, когда гоблины убрали подпорки в шахтах под ними. Всюду орды гоблинов обрушивались на новоотвоеванные ускавинов территории, рубя мохнатые тела на кусочки в жестоких туннельных схватках. Везде и всюду в верхнем городе на скавинов устраивали засады и уничтожали. Гениальность Скарсника заключалась в том, чтобы напасть на заставы скавенов одновременно. Как он мне рассказывал, крысолюды смелые, когда их много, но поодиночке они даже трусливее гоблины. Изолированные и не способные оказать друг другу поддержку или использовать свою численность, скавены паниковали и умирали сотнями. Так обстояли дела в городе и оставались такими с тех пор, как гномов вытеснили сотни лет тому назад. Иногда гоблинам удавалось захватить больше разрушенного царства, иногда скавинам. Но ситуация неизменно возвращалась на круги своя. Зеленокожие удерживали верхние уровни пещер, вершины, верхний город, а скавины нижние уровни. Все, что имело значение, размер захваченной территории и ничего больше. Как бы эта ситуация, этот неизменный кровавый статус Кво не была забавна, она не была в интересах Скарсника. И он не собирался расставаться со своими трофеями в ближайшем будущем.